Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение. Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах галифея и сапогах с желтыми жакейскими отворотами. Глаза мутные и скорбные глядели из глубочайших орбит невероятно огромной головы, коротко остриженной. Несомненно, оно было молодо, видение-то. Но кожа у него была на лице... Старческая, серенькая, и зубы глядели кривые и желтые. В руках у видения находилась большая клетка с накинутым на нее черным платком и распечатанное голубое письмо. «Это я еще не проснулся», — сообразил Николка и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение, как паутину, и прибольно ткнулся пальцами в прутья. В черной клетке тотчас, как взбесилась, закричала птица и засвистала, и затрахтела. «Николка!» Где-то далеко-далеко прокричал Еленин голос в тревоге. «Господи, Иисусе!» — подумал Николка. «Нет, я проснулся, но сразу же сошел с ума и знаю от чего. От военного переутомления, Боже мой! И вижу уже чепуху. А пальцы?» «Боже!» Алексей не вернулся. Ах, да, он не вернулся. Убили. Ой-ой-ой. «С любовником! На том самом диване!» — сказала видение трагическим голосом. «На котором я читал ей стихи!» Видение оборачивалось к двери, очевидно, к какому-то слушателю, но потом окончательно устремилась к Николке. «Да, на этом самом диване!» Они теперь сидят и целуются. «После векселей на семьдесят тысяч, которые я подписал, не задумываясь, как джентльмен, ибо джентльменом был, им останусь всегда. Пусть целуются». «Ой-ой-ой!» — -ой", подумал Николка. Глаза его выкатились, и спина похолодела. «Впрочем...» «Извиняюсь», — сказал видение, все более и более выходя из зыбкого сонного тумана и превращаясь в настоящее живое тело. «Вам, вероятно, не совсем ясно. Э, так не угодно ли? Вот письмо, оно вам все объяснит. Я не скрываю своего позора ни от кого, как джентльмен». И с этими словами неизвестный вручил Николке голубое письмо. Совершенно шалев Николков взял его и стал читать, шевеля губами, крупный, разгонистый и взволнованный почерк. Без всякой даты на нежном небесном листке было написано. «Милая, милая Леночка, я знаю ваше доброе сердце и направляю его прямо к вам, по-родственному. Телеграмму я, впрочем, послала. Он все вам сам расскажет, бедный мальчик. Лариосика постиг ужасный удар» и я долго боялась, что он не переживет его. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась подколодной змеей. Приютите его, умоляю, и согрейте так, как вы умеете это делать. Я аккуратно буду переводить вам содержание. Житомир стал ему ненавистен, и я вполне это понимаю». Впрочем, не буду больше ничего писать, я слишком взволнована и сейчас идет санитарный поезд, он сам вам все расскажет. Целую вас крепко, крепко и Сережу. После этого стояла неразборчивая подпись. «Я птицу захватил с собой», — сказал неизвестный, вздыхая. «Птица — лучший друг человека. Многие, правда, считают ее лишней в доме, Но я одно могу сказать, птицу уж во всяком случае никому не делает зла. Последняя фраза очень понравилась Николке. Не стараясь уже ничего понять, он застенчиво почесал непонятным письмом бровь и стал спускать ноги с кровати, думая, «Неприлично спросить, как его фамилия? Удивительное происшествие». «Это Канарейка?» — спросил он. «Но какая?» — ответил неизвестный восторженно. «Собственно, это даже и не канарейка, а настоящий кенор, самец. И таких у меня в Житомире пятнадцать штук. Я перевез их к маме. Пусть она кормит их. Этот негодяй, наверное, посвертывал бы им шеи. Он ненавидит птиц. Разрешите поставить ее пока на ваш письменный стол?» «Пожалуйста», — ответил Николка. «Вы из Житомира?» «Ну да», — ответил неизвестный, — «и представьте совпадение. Я прибыл одновременно с вашим братом». «Каким братом? Как с каким?» «Ваш брат прибыл вместе со мной», — ответил удивленно неизвестный. «Какой брат?» — жалобно вскричал Николка. «Какой брат? Из Житомира?» «Ваш старший брат». Голос Елены явственно выкрикнул в гостиной. «Николка! Николка! и Илларион Ларионович! Да будите же его!» «Будите! Трики-фит! Фит-трики!» — протяжно заорала птица. Николка уронил голубое письмо и пули и полетел через книжную в столовую и в ней замер, растопырив руки.